Конденсировавшаяся влага мирно капала с купола Джорджтауна, возведенного 40 лет спустя после того, как объединенные федералисты удрали за нижние границы Маклина. Вашингтон остался городом южан, всегда им был, и если ехать, меняя поезда от станции к станции, чувствовалось, как изменяется тональность муравейника. Деревья в дистрикте были зелеными и пышными, Их листва глянцем затеняла дуговые фонари, когда Тернер и Анджела Митчелл пробирались разрушенными переулками к Дюпон-Сёркл и станции трубы. В круге гремели барабаны. Кто-то поджег шутиху в гигантском мраморном кубке в центре площади. Безмолвные фигуры сидели возле расстеленных на мостовой одеял, на которых раскинулся сюрреалистический ассортимент мелочной торговли. Оцаревший картон конвертов черных пластиковых аудиодисков, рядом потертые протезы на батарейках с хвостами примитивных нейр-адаптеров, пыльный аквариум, полный продолговатых собачьих медалей, перетянутые резинками стопки поблекших почтовых открыток, дешевые индийские труды, всё ещё запаянные в пластик, разношерстные наборы салонок и перечниц, клюшка для гольфа с кожаной ручкой швейцарские армейские ножи с отсутствующими лезвиями, погнутая мусорная корзинка с фотографией портрета президента, имя которого Тернер почти не вспомнил, Картер Гросвенор, расплывчатые голограммы монумента. В тени возле входа на станцию Тернер в полголоса поторговался с мальчишкой-китайцем в белых джинсах, обменяв самую меньшую из рудиных банкнот на девять алюминиевых жетонов с вычурным штампом «Соба-транзит». Два жетона открыли им вход на станцию. Три канули в автоматы ради плохого кофе и честных пирожков. Оставшиеся четыре понесли их на север. Поезд беззвучно заскользил на своей магнитной подушке. Обняв девочку, Тернер откинулся на спинку сиденья, сделав вид, что дремлет. В действительности он смотрел на их отражение – в противоположном стекле. Высокий мужчина, небритый и затравленного вида, сгорбился, будто приздавая поражение. Рядом с ним свернулась девушка с запавшими глазами. С тех пор, как они вышли из тупика, где он бросил ховер, она не произнесла ни слова. Во второй раз за последний час Тернер задумался: не позвонить ли агенту? Если необходимо кому-то доверять, гласило правило. «Доверяй своему агенту». Но Конрай сказал, что нанял Оукея и остальных через агента Тернера. И это обстоятельство вызывало у Тернера сомнения. «Где сегодня ночью Конрай?» Тернер в сущности был уверен, что именно Конрай послал за ними Оукея с лазером. Решилось бы Хосака расстрелять полигон в Аризоне из электромагнитной пушки, чтобы стереть улики провалившейся попытки извлечения. И если да, то зачем приказывать Уэбер уничтожить своих же медиков, их нейрохирургический бокс и деку отек? Неотек? И опять-таки, есть еще и Мас. Правда ли, что Маас убил Митчелла? Есть ли причина считать, что Митчелл действительно мертв? Да, подумал он, когда рядом в своем беспокойном сне девушка. Есть, Энджи. Митчелл боялся, что они ее убьют. Он организовал свой переход в стан врага только ради того, чтобы вытащить дочь из городка, переправить ее в Хасаку, не планируя собственное бегство. Или, во всяком случае, это была версия Энджи. Тернер закрыл глаза, отключив отражение в стекле. Что-то шевельнулось, глубоко в носах архивной памяти на Митчела. Стыд. Он никак не мог до этого дотянуться. Внезапно Тернер открыл глаза. Что она там говорила на кухне у Руди? Что отец вложил эту штуку ей в голову, потому что она была недостаточно умной? Осторожно, чтобы не разбудить девочку, он просунул руку в боковой карман штанов и за шнурок вытянул черный нейлоновый конверт Конрая. Оторвал липучку, вытряхнул на раскрытую ладонь раздутый асимметричный биософт. Машинные сны. Вращается побережье слишком быстро, слишком чуждо, чтобы ухватить. Но если ищешь что-то, что-то конкретное, то должен суметь это вытащить. Большим пальцем он выковырял заглушку из разъема и положил рядом с собой на пластик сиденья. Поезд был почти пуст, и пассажиры не обращали на него никакого внимания. Он сделал глубокий вдох, сжал зубы и вставил биософт. 20 секунд спустя он это нашел. Нашел то, зачем нырнул. Чуждость на этот раз не коснулась его, и он отнес это за счет того, что отправился за одной специфической деталью – фактом, Именно тем видом данных, которые, как правило, и попадают в досье на ведущего ученого. Коэффициент интеллекта его дочери в динамике ежегодных тестов. Интеллект Анджелы Митчелл был намного выше нормы, причем с самого раннего детства. Вытащив биософт из разъема, Тернер рассеянно покрутил его между большим и указательным пальцами. — Стыд. Митчелл и стыд, и выпускной курс. — Оценки, — подумал он. — Мне нужны оценки этого ублюдка. Мне нужна копия его аттестата. Он снова вошел в досье. — Ничего. Он зацепил аттестат, но там ничего не было. — Нет. Еще. — Еще. «Чёрт побери!» – Пробормотал он, увидев то, что искал. Бритоголовый подросток, сиденья через проход, бросил на него недолбённый взгляд. Потом вернулся к монологу приятеля. «Они снова собираются играть в свои игры на холме в полночь. Мы тоже едем, но только потусоваться. Эти игры не для нас. Просто оттянемся и посмотрим, как они будут друг друга мочить. Вот уж оборжёмся. Посмотрим». Кто кому навешает? Ведь на прошлой неделе с Сьюзен сломали руку. Ты там был? И клёво было. Там Кол хотел отвезти их в больницу. Да так обдолбался, что загнал свою сраную Ямаху через скоростное ограждение. Тернер воткнул биософт обратно в разъем. На этот раз, когда всё осталось позади, он не сказал вообще ничего. Только крепче обнял Энджи и улыбнулся. И тут же увидел эту улыбку в окне. Звериный оскал. Как на грани. Студенческие показатели Митчелла были хороши. Исключительно хороши. Великолепны. Но кривой взлета в них не было. Взлет или его кривая – это было тем, что Тернер научился искать в досье на исследователей как некий дорожный знак, указывающий на близкий поворот. «Гениальность». Он мог распознать эту кривую, как рабочий определяет сорт металла, наблюдая за сыплющимися со шлифовального колеса искрами. Так вот, у Митчелла ее не было. Стыд. Институтское общежитие. Митчелл знал. Твердо знал, что ему не пробиться. И потом, каким-то образом, ему это удалось. Как? В досье нечего искать. Митчелл нашел какой-то способ подредактировать то, что передавал машине службы безопасности массы. Иначе они бы за него уже взялись. Кто-то или что-то нашел Митчелла в его постэкзаменационном убожестве и начал накачивать идеями. Ключи, подсказки. И Митчелл взлетел. Его кривая после этого вспыхнула жестко и совершенно. Засияла. И вынесла его наверх. Кто? Что? Тернер посмотрел в лицо спящей Энджи в подергивающемся свете трубы Фауст. Митчелл заключил сделку. Возможно, Тернеру никогда не узнать подробностей соглашения или цену Митчела, но он понял, что знает оборотную сторону, чего потребовали от Митчела взамен. Легба, самеди, слюна, сочащаяся из перекошенного рта девушки. А поезд несся в Старый Союз в черных порывах полуночного ветра. «Такси, сэр!» Глаза мужчины двигались за очками с полихромной подкраской, стекла переливались, как нефтяные пятна. По тыльным сторонам его ладоней расползлись плоские серебристые воспаления. Не останавливаясь, Тернер шагнул ближе и, поймав его за локоть, прижал к стене из поцарапанной белой плитки между серых стеллажей ячеек камеры хранения. «Наличные», — сказал Тернер, — «я плачу новыми иенами. Мне нужна тачка. И никаких, понял меня, никаких проблем с водителем. Ясно? Я не лох». Он еще крепче сжал локоть Зазывалы. Попробуй только что-нибудь выкинуть, и я вернусь, чтобы тебя прикончить. Или сделаю так, что ты пожалеешь, что остался жив. Есть. Да, сэр. усек. Это можно устроить, сэр. Да, сэр. Куда бы вы хотели отправиться, сэр? Измождённое лицо мужчины перекосилось от боли. Наемный человек. Голос исходил от Энджи, а потом... Хриплым шепотом. Адрес. Тернер увидел, как за радужными переливами глаза зазывал и нервно заметались из стороны в сторону. Это Мэдисон! Проскрипел он. Да, сэр, найду вам хорошее такси. Правда? хорошее такси. Что там за место? Спросил Тернер у водителя, наклоняясь вперед, чтобы нажать кнопку говорить возле стальной решетки микрофона. По адресу! Что мы вам дали? Последовал шурок статики. Гипербазар! Там мало что открыто в такое время ночи. Разыскиваете что-то определенное? Нет, отрезал Тернер. Место было ему незнакомо. Он попытался вспомнить этот отрезок Мэдисон Авеню. Кажется, в основном спальный район. Бесчисленные квартиры нарезанные в скорлупе офисных зданий, оставшихся с тех времен, когда бизнес требовал физического присутствия служащих в штаб-квартире компаний. Некоторые здания были настолько высоки, что проникали закрепления куполов. «Куда мы едем?» – спросил Энджи, положив руку его на локоть. «Все в порядке», – ответил он. «Не волнуйся». «Боже!» Сказала она, опираясь о его плечо и глядя вверх на розовую неоновую вывеску «Гипербазар», наискось пересекавшую гранитный фасад старого здания. «Сколько раз я мечтала о Нью-Йорке, там, на плато. У меня были графические программы, которые могли провести по всем улицам, во все музеи и все такое. Я больше всего на свете хотела попасть сюда». «Ну, тебе это удалось, ты здесь». Девушка начала скрипывать, обняла его, спрятав лицо у него на голой груди. Ее трясло. «Я боюсь! Я так боюсь!» «Все будет хорошо», – сказал он, поглаживая ее волосы и не отрывая взгляд от главного входа. У него не было никаких причин думать, что что-нибудь, когда-нибудь будет хорошо для любого из них. Казалось, она понятия не имела, что слова, приведшие их сюда, Исходили из ее уст. Но опять же, подумал он, не она их произносила. По обеим сторонам входа в гипербазар свернулись на мешках бездомные. Неряшливые кучи трепья, совершенно сливались с цветом мостовой. Тернеру на миг показалось, будто их медленно извергает из себя темный бетон, превращая в мобильные отростки города. К джамеру. Сказал у его груди приглушенный голос, и Тернер почувствовал холодок отвращения: В клуб, найди лошадь Донбалы! И тут Энджи снова заплакала. Тернер взял ее за руку и повел мимо спящих нищих под потускневшую по злоту входной решетки через стеклянные двери гипербазара. Увидев в конце прохода между палаток и лавок, закрытых ставнями кофеварку и эспрессо, и девушку с хвостом черных волос, вытирающую прилавок. «Кофе!» – сказал он. «Еда!» Идем, тебе надо поесть!» Он улыбнулся девушке, и Энджи устроилась на табуреть. «Как насчет наличных?» – спросил он. «Вы вообще принимаете наличные?» Девушка с полминуты молча смотрела на него, потом пожала плечами. Тернер вытащил из зиплока Руди двадцатку и показал ее девушке чего ты хочешь? Кофе? Чего-нибудь поесть? Это все, что у тебя есть? А что-нибудь помельче? Он покачал головой. Извини, у меня нет сдач. И не надо. Ты спятил? Нет, но я хочу кофе. Ну и чаевые, мистер. Я это и за неделю не зарабатываю. Это твое. По лицу официантки скользнула тень гнева. «Так ты с этими ублюдками, что наверху? Убери свои деньги, и я закрываюсь!» «Мы сами по себе», – сказал он, слегка наклоняясь через стойку, так, чтобы распахнулась парка, и ей стал виден Смит и Вессон. «Мы ищем клуб, место, которое называется у Джамера. Девушка поглядела на Энджи, потом перевела взгляд на Тернера. «Она больная? Обдолбанная? В чем дело?» «Вот деньги», – сказал Тернер, – «дай нам кофе. Если хочешь отработать сдачу, расскажи, как найти клуб джаммера». «На мой взгляд, это стоит двадцатки. Понятно?» Она смахнула потрепанную банкноту из виду и подошла к кофеварке. «Похоже, я ничего больше не понимаю». Она загремела чашками и стаканами с молочной пленкой, отодвигая их в сторону. «Что такое стряслось с клубом? Ты друг джаммера?» «Знаешь, Джеки? «Конечно», — ответил Тернер. Она появилась сегодня рано утром с каким-то маленьким Вильсоном с окраины. Думаю, они пошли наверх. «Куда?» Джамеру. Джаммеру?» «Тут-то все и началось». «Да», — заявилась толпа шпаны из барри Тауна. «Какие-то грязноколовые и белотуфельные, причем с таким видом, как будто им тут все принадлежит. А теперь так оно, черт побери, и есть». Во всяком случае, два верхних этажа. Начали выкупать у людей их лавки. А многие с нижних этажей просто собрали вещички и свалили. Слишком жутко. Сколько пришло? Из кофеварки со свистом вырвался пар. Может, сотня. я, да и коты, сегодня перепугалась. Но никак не могу связаться с боссом. К тому же мне все равно через полчаса закрываться. А моя дневная сменщица так и не объявилась – Зашла, наверное, почувствовала, чем тут пахнет, и смылась. Она поставила перед Энджи маленькую дымящуюся чашку. «С тобой все в порядке, дорогая». Энджи кивнула. «Как по-твоему, чего этим людям надо?» Девушка вернулась к своей кофеварке. Та снова загудила. «Думаю, они кого-то ждут», – в полголоса сказала она и подала Тернеру его эспрессо. Или того, кто попытается выйти из клуба. Или того, кто попытается туда войти? Тернер посмотрел на водоворот гречневой пены на поверхности своего кофе. И никто не вызвал полицию. Полицию? Мистер, это гипербазар. Здесь полицию не вызывают. Чашка Энджи разлетелась о мраморную стойку. «Кора так и прям твой путь, наемный человек!» Прошептал голос Ты знаешь дорогу, внутрь. У продавщицы отвисла челюсть. Господи! Выдохнула она. Да она, должно быть, здорово обдолбалась. Девушка холодно глянула на Тернера. Это ты дал ей такую дрянь? Нет, ответил Тернер. Но она больна. Все будет в порядке. Он допил черный горький кофе. На какое-то мгновение ему показалось, что он ощущает на себе дыхание всего муравейника. И это дыхание было старым, больным и усталым. Все эти спуски, подъемы всех станций от Бостона до Атланты.